Алексей Фёдоров Близко к сердцу истории кардиохирурга моим родителям Бип-бип надрываются сигналы тревоги на кардиомониторах. Я вижу свои руки в перчатках в глубине операционной раны. Указательный палец постоянно соскальзывает с восходящей аорты. Под ним расползаются ткани, и вот уже видны очертания кратера, из которого яростно хлещет кровь. Рана быстро наполняется до краев, и я чувствую, как кровь стекает по моим ногам. «Боковое отжатие, дренаж на максимум!» — кричу я операционной медсестре и привычно протягиваю руку. Главное — не отводить взгляд от раны, не потерять на дне Красного озера то самое место, куда нужно быстро наложить зажим. Проходит несколько секунд, но ладонь так и остается пустой. Я возмущенно поднимаю глаза и готов извергать гром и молнии, но с ужасом понимаю, что операционной медсестры нет на месте». Нет ни ассистентов, ни анестезиолога. Пусто за пультом аппарата искусственного кровообращения. Я в операционной один. Противный ледяной дрожь спускается вдоль позвоночника. Я судорожно пытаюсь спасти ситуацию, но одному расползающуюся аорту не победить. С ощущением дикого ужаса я просыпаюсь. Мне страшно. Наверное, истоки этого сна идут из ординатуры или из более раннего времени, добровольных ночных дежурств в городской больнице скорой помощи, которую я посещал будучи студентом. Мой преподаватель по хирургии, высокий, немного сутулящийся герой с чёрными, похожими на масляные глазами и длинной окладистой бородой, напоминал молодого библейского пророка. Имя у него было тоже библейское. Михаил. Михаил был самым рукастым хирургом клиники и абсолютным бессберегником. Однажды он подвёз меня на своих подержанных Жигулях, и я, набравшись наглости, напросился к нему на дежурство. Ну что ж, приходи, нехотя согласился он, но сначала хорошенько подумай, нужна ли тебе хирургия. Ночь лучше проводить в домашней постели. меня было трудно переубедить. И вот в начале третьего ночи мы идём по сырому подземному переходу в приёмное отделение. Я с трудом поспеваю за его широким шагом, а он бормочет себе под нос: "Господи, на ну почему я не стал инженером? Ведь папа меня предупреждал". Первые месяцы всё было непривычно. Я хвостом ходил за своим гуру и, как говорили ординаторы, насматривал. Медицина начала нулевых казалась не похожей на то, что было написано в учебниках. Поступающих больных встречало лаконичное напоминание из средств диагностики в приёмном отделении есть только градусник. Постепенно меня начали использовать в интересах бригады. Я первым шёл смотреть больного в приёмное, собирал анамнез, звонил в отделение и вкратце описывал ситуацию. А потом началось время переживаний. Однажды хирург из бригады сказал мне: "Там в приёмнике бомж с разбитой головой, один ложим ему несколько швов. Мне уже несколько раз давали шить кожу в операционной, но на живом человеке это совсем другое". Бомж оказался встельку пьяным, но вполне добродушным. Медсестра выдала мне набор одноразовых шприц, в который трясущимися руками я набрал новокаин и гладиржатель иглу и капроновую нить. отбрив волосы вокруг линии нового разреза кожи, полученного скорее от неудачного падения, нежели от удара, я приступил к обезболиванию. Пшш, внезапно меня обдало ледяным душем. Плотная кожа скальпа не спешила принимать лекарство, и глаз легкостью отсоединилась, покрыв меня и пациента мелкими брызгами. Я чертыхнулся, положил шприц в эмалированный лоток и пошёл к сестре просить ещё одну ампулу анестетика. Дефицит, окинув меня взглядом с ног до головы, строго сказала медсестра. Крайнюю, даю, больше не проси. Студент в больнице абсолютно бесправен, даже санитары стоят намного выше по социальной лестнице. Крепко придерживая иглу, я ввёл новокаин в кожу головы. Не без труда вставил нить в ушко хирургической иглы, занёс иглу держатель и не смог проколоть кожу. Я сильно выкручивал инструмент, бомж морщился, скальп натягивался на лоб несчастного, но сделать один-единственный прокол никак не удавалось. — Что-то не так, сынок? — спросил из-под лоба трезвеющий пациент. — Все в порядке, работаю, — соврал я. От грубых манипуляций усилилось кровотечение, и мне пришлось отвлечься, чтобы промыть рану перекисью водорода. Наконец, с огромным трудом получилось выколоть иголку и сделать ещё несколько проколов. Я вспотел, покраснел и мечтал об одном, как можно скорее наложить повязку, чтобы наше взаимное мучение закончилось. И вот последний оборот бинта поставил точку в первом опыте самостоятельной хирургической работы. Прямо скажем, не очень удачным. Подавленный я понёс инструменты на стерилизацию, как вдруг обратил внимание на иглу, которой работал. Её кончик, обязанный быть тонким и острым, оказался расщеплён надвое, словно язык змии. Брак. Бракованная игла стала причиной моей неудачи. Вот почему было так трудно проткнуть кожу. Суровый урок запомнился на всю жизнь. Теперь, взяв в руки инструмент, я автоматически проверяю его на исправность перед тем, как прикоснуться к живой ткани. Ну а волнение и страх стали моими спутниками на ближайшие годы. И дело не в оставившем неприятный осадок первом опыте, а в том, что, обучаясь хирургии, ты практически каждый день делаешь что-то в первый раз». Сначала выполняешь манипуляцию под присмотром наставника. Строгий взгляд фиксирует каждое действие, и ты раз за разом словно сдаёшь новый экзамен. Да потом наступает момент, когда ты впервые работаешь один, и за спиной никого нет. Первый год ординатуры я провёл в отделении торакальной хирургии. Меня достаточно быстро научили делать плевральные пункции. спереди подключиться, если в привральной полости накопился лишний воздух, и сзади на спине, если человеку мешает дышать сдавливающая лёгкое жидкость. Процедура завершалась установкой катетера и подключением его к отсосу. Второй моей процедурой была санационная бронхоскопия у пациентов, длительно находящихся на искусственной вентиляции лёгких, в бронхах скапливается избыток мокроты. Легочная способен полностью перекрыть просвет, выключив сегмент или целую долю лёгкого из дыхания и тем самым спровоцировать пневмонию. Убрать мокроту можно с помощью гибкого эндоскопического прибора бронхоскопа. Фокус в том, что пока ты отмываешь бронхи от мокроты, пациент отключён от аппарата ИВЛ и не дышит, поэтому работать надо быстро. Поняв, что я освоил базовые навыки, Мне с радостью отдали все госпитальные реанимации, которых было около десяти. С утра, вооружившись блокнотом, я вместе с шумной толпой хирургов шел на обход, записывая, кому потребуется выполнить пункцию, а кого необходимо оционировать. Через час возвращался в ординаторскую, брал чемодан с бронхоскопом, осветитель и... Несколько банок фуроцилина собирал в пакет стерильные наборы для пункции и повторял своё утреннее путешествие. Но теперь у меня была чёткая цель, а ещё волнение, ведь в реанимации все пациенты становятся нестандартными, полные, которых трудно пунктировать лежачими. Крайне тяжёлые, когда нужно успеть отсанировать бронхи как можно быстрее, иначе реаниматолог начинает кричать тебе на ухо: "Сатурация 80, заканчивайте, больному надо дышать". И в каждом случае неловким движением или неправильно принятым решением ты можешь случайно искалечить, хуже того, убить человека. А впереди были более волнительные испытания. Первая самостоятельная операция на лёгких, переход в кардиохирургию, первый распил грудины, первое подключение аппарата искусственного кровообращения, наконец, первая операция на сердце. Намывая руки вместе с оперирующим хирургом и его ассистентом, я удивлялся. Кажется, они совершенно не волнуются. Оператора ждёт явно нестандартный случай. а он шутит и увлеченно рассказывает истории из недавнего отпуска. Один опытный хирург однажды сказал мне, «Волнение уйдет, когда появится уверенность в руках». В карусели лет я пропустил момент, когда это произошло, но однажды заметил, что мой пульс больше не ускоряется, что бы ни произошло в операционной. В сложной ситуации проявляется сосредоточенность, максимум злость на себя или ассистентов, которые у оперирующего хирурга всегда виноваты, но не страх. Впервые об этом я подумал, сидя на залитом светом прожекторов диване в студии популярного телешоу, куда меня пригласили в качестве эксперта. Тогда редактор объявил в микрофон минутную готовность, Я вдруг осознал, что сердце в груди затарахтело, вспотели и похолодели ладони. Надо же, ты не волнуешься, проводя открытый массаж сердца, а тут разнервничался лишь от того, что через минуту заработают камеры, и каждый неудачный дубль можно повторить сколько угодно раз, подумал я. Впрочем, я немного лукавлю. Если обычно за операционным столом больше не бывает волнений и страха, То изредка происходят нестандартные ситуации, когда внезапно накатывает волна первобытного ужаса, с которым нужно как можно быстрее справиться, чтобы работать дальше. Каждый из этих случаев крепко вбит в хирургическую память. Первая самостоятельно выполненная операция важнейшая веха в жизни каждого кардиохирурга. Сначала ты смотришь на работу бригады из-за ширмы, постоянно прогоняемой анестезиологом и его медсестрой. Смотри, смотри, только не мешай, звучит примерно так же, как шёл бы ты отсюда печатать дневники. Потом тебе один раз показывают, как правильно мыть руки, заходить в операционную, надевать стерильный халат и перчатки. И потом ещё полгода шип, куда ты опустил руки, перемывайся. Скоро ты начинаешь ходить вторым ассистентом. Если речь идёт о коронарном шунтировании, выпадает и первая самостоятельная задача забрать с голени подкожную вену, которую хирург, разрезав на несколько частей, пришьёт к сердцу и аорте. Несмотря на кажущуюся второстепенность, это важный момент, поэтому сначала ты чаще скучаешь на крючках, на клапанных операциях. Начиная ординатуру в торакальной хирургии, однажды я в одной позе удерживал крючок почти 8 часов. Кажется, у нас кто-то ассистент засыпает. Не упустит момент и соизвить старший товарищ стоит тебе незаметно зевнуть под маской. Набив руку и заработав мозоли от крючков, зашив несколько километров кожных разрезов, ты готов выполнить хирургический доступ. Как правило, это происходит неожиданно. Ты заходишь в операционную вместе с хирургом, а он внезапно встаёт на сторону ассистента, поймав твой удивлённый взгляд, кивает на место оператора: "Давай, давай, только время не затягивай". Моментально накатывает мандраж, начинаешь потряхивать руки, но надо собраться и работать. В мою обыдность ординатором в нашей операционной ещё не было стернотома, электрической пилы для вскрытия грудины, и кость распиливали ручной пилой. Когда много позже я показал видео такой стернотомии парижскому кардиохирургу, он поставил кофе на стол, положил на салфетку круассан и пожал мне руку. Распилить грудину на две равные части ручной пилой непростая задача. Для начала сделать это нужно ровно посередине, чтобы потом половинки грудины хорошо срастались. С той же целью важно сделать разрез тонким, стараясь не крошить кость острыми зубьями. Важно не ошибиться в линии распила и случайно не отпилить рёбра. Страшёлки про такие случаи гуляют среди ординаторов. Не менее важно постоянно удерживать пилу в горизонтальном положении. Даже небольшой наклон носик вниз может травмировать залегающее под грудиной сердце и аорту. Плюс ко всему, пилить надо быстро, потому как анестезиолог на время отключает аппарат искусственной вентиляции, чтобы пила случайно не повредила лёгкие. Вот такой квест для новобранца. Давай, допиливай, больной не дышит. Всё настойчивее давит наставник, пока мне никак не удаётся досечь несколько миллиметров задней пластинки грудины. Наконец она поддаётся. Я заталкиваю в рану большую салфетку и командую анестезиологу: "Стернотомия, подключайте лёгкие". Через несколько лет ты уже опытный первый ассистент, способный выделить внутреннюю грудную артерию, забрать вену любой сложности из голени и бедра. подключить и отключить аппарат искусственного кровообращения, пришить концы венозных шунтов к аорте, но по-прежнему так и не сделавши ни одной операции от начала и до конца, чтобы твоя фамилия появилась в протоколе операции в графе хирург. И вот однажды начальник отделения сказал мне: "Следующий аортальный клапан твой нужен больной с артериальной недостаточностью, чтобы в створках не было кальция. Технику операции требовалось отработать, и я побежал в морг договариваться о возможности выполнить операцию на трупе. Предстояло дождаться, чтобы появилось тело, родственники которого согласились на вскрытие и дали разрешение на отработку хирургических навыков. На этот раз мне повезло. Через несколько дней подходящий препарат был найден. Перекинув через плечо сумки со списанными хирургическими инструментами, мы с коллегой отправились в храм мертвых. «Никогда не привыкну к этому запаху и ледяной человеческой кожи», — поморщился мой напарник. «Здесь я с ним согласен. Ничего приятного в помещении, где в холодильниках и на столах лежат окоченевшие тела, для нормального человека нет». Лишь благая цель заставляет мириться с этим нас и патологоанатомов, которые, как известно, самые точные диагносты. Последнее слово всегда за ними. Мы работаем вдвоём в полутёмном подвале морга, открыв аорту с удивлением вскритию. Смотри, здесь дух торчит и аортальный клапан, порок сердца, такой же диагноз у пациента, которого мне отписали на операцию. Действительно, умерший через всю жизнь пронес в себе аномальный клапан, который просто не успел себя проявить. Он вполне мог не знать о диагнозе, тем более что умер внезапно от обширного геморрагического инсульта. Еще одна аномалия развития — аневризма мозговых сосудов иногда становится причиной неожиданной трагедии. Работать в морге неприятно, но спокойно. Сделать ничего плохого ты уже не сможешь, а если ошибёшься, это никому не навредит. Я вшиваю старый механический протез, однажды уже извлечённый из умершего на вскрытии, зашиваю аорту, а потом срезаю нитки и вытаскиваю железный клапан обратно. Он ещё пригодится. И вот наступает долгожданный день. Ночью я ворочаюсь и не могу уснуть, обдумывая каждое действие, стараясь предугадать, что может пойти не так. Сотни таких операций я провёл с противоположной стороны стола в роли первого ассистента. С закрытыми глазами могу помочь хирургу на каждом из этапов, но другое дело, когда придётся стоять на его месте. Утром, когда мывались в предоперационной, начальник повернулся ко мне. «Знаешь, там тонкие устья коронарных артерий. Думаю, на первый раз это будет сложно. Сегодня я сделаю, а ты прооперируешь кого-нибудь потом». Нужно было расстроиться, но в тот момент я испытал облегчение. «Вот что значит гора с плеч», — подумалось, когда локтем нажимал на кнопку автоматического открывания двери. Подтянулись обычные будни — Разговор о самостоятельной операции казался сном, и в какой-то момент я действительно подумал, что он мне привиделся. Через несколько месяцев в мою палату поступила женщина, 40 лет. Не так давно её начала беспокоить одышка, в ходе обследования был обнаружен врождённый порок дефект межпредсердной перегородки. Кровь из левого предсердия забрасывалась вправо, растягивая его и перегружая правый желудочек. В результате возникал застой крови в лёгких. Мы привычно пошли в операционную. Я не выспался и был не в лучшем настроении. "Подключись, я тебе помогу", сказал старший коллега, которому предстояло выполнить операцию. Я сделал стернотомию и присоединил к сердцу канюли искусственного кровообращения. Пришло время меняться, но наставник сказал: "Продолжай. Пережимай аорту и открывай предсердие. Как потом шутили коллеги, я так перепугался, что моментально остановил сердце, разрезал стенку предсердия и со скоростью ультразвука ушил сантиметровое отверстие в перегородке двухэтажным обвивным швом. Сердце быстро запустилось, и вскоре я уже привычно накладывал внутрикожный косметический шов. Всё было как обычно. Но я понимал, в этот день произошло нечто важное. Когда я вышел из операционной, в отделении уже знали, что моя первая операция состоялась. Идущие навстречу медсёстры улыбались и поздравляли. Коллеги пожимали руку, некоторые недвусмысленно намекали на необходимость проставиться. Но для этого требовалось, чтобы больная открыла глаза. подвигала руками и ногами, выполнила простейшие команды, ведь операция по-настоящему заканчивается именно тогда, а не с последним узлом кожного шва. Это потом я понял, что на самом деле она заканчивается лишь в момент, когда здоровый и счастливый пациент на своих ногах покидает клинику. И только сейчас я осознал, что операция никогда не заканчивается. Мысли по дороге с работы о самоуверенности хирурга. В жизни каждого хирурга наступает момент, когда кажется, что ты можешь всё. Это самое опасное время. Значит, где-то за поворотом уже притаилась ошибка, которая вернёт тебя с небес на землю, или серия ошибок, которая отбросит тебя туда, откуда ты начинал. Да в худшем случае выкинет из профессии. Если почувствовал крылья за спиной, складывай их скорее. Садись за учебники, снова ходи тренироваться в Морк, и тогда проскочишь это время без потерь. Это не я говорю. Это голос учителя.